Глава 15 Мне достался больной фамильяр. Проведя всю ночь без сна, я сделала для себя три неутешительных вывода. Первый. Я не такая выносливая, как мне казалось. Если первые четыре захода за снегом на улицу мне дались легко, то на остальных я то и дело спотыкалась на лестнице, добираясь до своего чулана. И хорошо, что факелы на ночь никто не тушил. Иначе, боюсь, герцога утром ждала бы отличная новость. Моя свалившаяся с лестницы — переломанная тушка с ведром на голове, лежащая в живописной луже из растаявшего снега. Второе мое открытие. Из целого ведра снега выходит очень мало воды. А учитывая состояние выделенной мне комнаты, Я отчаянно мечтала о водопроводе или о пожарном шланге. Залить бы здесь все под хорошим напором, но нет. Приходилось бегать за снегом и пытаться отмыть полы стены с помощью талой воды. Без химии, без средств для мытья пола, да, даже без мыла. К слову о последнем. Миллилитр меня обрадовал известием о том, что здесь вообще нет мыла. Никакого. Даже хозяйственного. Даже из собачьего жира. Ничего нет. Зло оттирая мокрой тряпкой пол, стерев до крови себе кожу на костяшках, я с ужасом осознавала, в каком дремучем месте оказалась. Посуду и кухонную утварь отмывали с помощью песка. Вещи стирали вообще золой. А сами мылись. Да, снова зала но смешанное с салом. Никогда бы не думала, что буду скучать по гелю для душа или пшикалкам с эффектом антижира для кухни. А сейчас только этим и занималась. Но это не самое страшное, что я осознала этой ночью. Третье открытие перекрывало собой все первостепенные проблемы. Мне достался больной фамильяр. Каким недугом он страдал? Если послушать самого миллилитра, всеми сразу. Всеми известными мне болезнями, о которых я когда-либо читала. Пытаясь отмыть чулан, я только и делала, что слушала его жалобы. Например, на пыль, которой ему нельзя дышать, потому что у него аллергия. А еще астма, и давление у него скачет, и смотреть ему на меня больно. Кстати, о болях в глазах. Неожиданно миллилитр обнаружил у себя все, начиная от катаракты со астигматизмом, и заканчивая отслоением сетчатки. И винил во всем повышенное глазное давление. А повышенное оно, разумеется, из-за скачков артериального. Апофеозом всего стала следующая просьба мыша. «Карин, проверь мои зрачки!» «На что?» Фыркнул я, отбрасывая тряпку в ведро с черной водой. На одинаковость! Подлетев ко мне, миллилитр пристроился на моем плече, заглядывая в лицо. Кажется, у меня инсульт! Посмотри, одинаковые! А улыбка ровная! Кажется, у меня начал дергаться глаз, пока я с осуждением смотрела в черные глазки бусинки и оскал летучего мышонка демонстрирующего мне ровные острые зубки почему ты молчишь поинтересовался миллилитр ощупывая лапками свою мордочку все плохо асимметрия я так и знал умираю от синдрома Мюнхгаузена еще никто не умирал строго произнесла я снимая его с плеча и ставя на пол. «Хочешь сказать, что я симулянт?» До глубины души оскорбился летучий крыс. «Что я изображаю у себя симптомы болезней, чтобы подвергнуться обследованию и лечению?» «Видишь, ты сам все знаешь», — вздохнула я с тоской, смотря в сторону бьющего в окно солнечного света. Утро давно наступило, а я всю ночь проработав, так и не смогла до конца отмыть комнатку. «Ей!» — окрикнул меня фамильяр, видя, что я направляюсь на выход. «Ты куда? Если за снегом, то ты ведро забыла!» «Спущусь на кухню», — устало ответила я ему. «Попрошу покушать». Ну и, с тоской осмотрев чулан, нехотя признала. «И что-нибудь, кроме воды и старых тряпок. Может, щетку какую. Жди, миллилитр. Я скоро». Милки линд!» — привычно поправил меня фамильяр. «И принеси мне что-нибудь, только без глютена. А то у меня непереносимость. Мюнхаузен у тебя». Не дала я ему продолжить, шустро выскакивая в коридор, не желая тратить время на бессмысленный спор. За ночь наслушалась. Спустившись по лестнице на первый этаж, я старалась ступать как можно тише, прислушиваясь к обстановке в доме. Или в замке, что будет точнее. Солнце давно встало, здесь должна кипеть жизнь. Но было подозрительно тихо. Если не считать завывания ветра, скрипы, и какое-то странное металлическое лязганье. Ко всем этим звукам я уже привыкла, считая их не более чем фоном, если бы и с остальным было так же легко мириться. Даже рада сейчас была, что здесь не было зеркал. Представляю, какой у меня сейчас вид. Такой же, как у местных. Грязный, помятый и без надежды на светлое будущее. Доброе утро! Нерешительно поздоровалась я с Анной, когда зашла в кухню. «Как ваша рука?» Женщина ловко подкидывала дрова в очаг, распаляя и так немаленькие кострища. Пришлая! кивнула мне женщина, не особо отвлекаясь на меня от своего занятия. «Господин Дерби рассказывал, что хозяин ночью привез тебя обратно». «Господин Дерби?» Переспросила я, запоминая новое имя. «Управляющий наш!» Вытерев тыльной стороной ладони, проступившей на лбу капли пота, Анна повернулась ко мне. «Второй после хозяина! Ты чего хотела?» «Душ, зубную щетку и маску для волос!» Прошептала я перед тем, как громко произнесла. «Герцог велел мне выделить комнату на втором этаже!» замечательную, просторную, но несколько запущенную. Я бы хотела попросить у вас какие-то средства для мытья, чистые тряпки, возможно, щетки, жидкость для удаления пятен. Добавила без особой надежды, не видя в глазах собеседницы понимания. А также чистое постельное и поесть. С минуту Анна молчала, переваривая услышанное. Так, тряпки все в чулане, аккуратно на втором этаже, в конце по коридору правого крыла. Наконец произнесла кухарка, указав расположение выделенной мне комнаты. Там все и найдешь, чтобы прибраться. Чудесно! Выдохнула я, посмотрев на свои стертые пальцы. Интересно, сколько я здесь проживу? если мне даже с уборкой не справиться. А что дальше будет? Гигиена здесь на таком же уровне. В том числе и личная. Мамочки, я даже глаза прикрыла, вспомнив о необходимых раз в месяц каждой женщине мелочах. «С этим-то мне что делать?» «Что-то взбледнула ты», — заметила Анна, начав громыхать посудой. «Садись, пришлая. Покормлю тебя, пока нет никого».